Глава четвёртая. Милана. Ужин с навязанными родственниками даёт понять самое главное — меня будут контролировать. Пусть и дядя Вова не сказал это открытым текстом, но явно дал понять, что решающий голос будет за ним. И это чертовски злит. Да, мне пока нет восемнадцати, но это не значит, что я недалёкая барышня, которая нуждается в чьём-то опекунстве. Мы не обсуждали это с Громовым, но я предполагала, что после совершеннолетия съеду из-под его заботливого крыла. Тем более, что смогу вступить в права наследования и самостоятельно распоряжаться тем, что мне оставили родители. Конечно, отец надеялся вырастить из меня хваткого бизнесмена, замену себе, как он говорил. Но правда в том, что это было мне чуждо. И, к счастью, в какой-то момент он это понял. И что не маловажно, принял. Мне куда больше по душе заниматься с детьми. Именно поэтому я поступила в педагогический. Нет, работать в школе не было пределом моих мечтаний. В идеале мне хотелось открыть свой детский центр с различными кружками и досугом для деток. Розовая мечта, которая теперь оказалась под ударом. Но спорить и упираться сейчас недальновидно. До дня рождения мне не выбраться отсюда. А вот после... Я слабо представляю, что и как устроено в этом самом клане. Отец о нём не упоминал, а мама отвечала на вопросы неохотно и вообще старательно избегала этой темы. Лишь говорила, что о нас позаботится. И всё. Но если эта забота предполагает тотальный контроль, то увольте. Мне такое не по душе. Но сдаваться я не собираюсь. Пусть сейчас я не могу что-то изменить в этом смысле, значит, займусь чем-то другим. Например, устроюсь на работу. Хоть я и не показала, меня сильно задели слова Алекса о том, что кроме как в прислуге для мужа ни на что другое я не гожусь. Естественно, я не так видела своё будущее и даже сейчас не собираюсь сидеть без дела. Как говорил мой отец, любой опыт пригодится в жизни. Поэтому мониторю вакансии. Хорошо, что захватила с собой ноутбук. Глаза разбегаются. Но везде требуется либо опыт работы, либо, как минимум, диплом вуза. Для студентов же, вроде меня, вариантов оказывается не так уж много. Официант, бармен, и то, если повезёт. Ну и курьер. Я не брезгую устроиться на любую из них. Родители всегда учили, что все профессии достойные. Но сначала, конечно, придётся поговорить с опекуном. Поэтому иду искать его. Дверь в кабинет приоткрыта. Я осторожно заглядываю. Дядя Вова сидит за столом и что-то читает. Стучу и заглядываю уже смелее. «Можно?» «А, Милана, заходи. Ты что-то хотела?» Он с неохотой отрывается от своего занятия. «Да, обсудить кое-что». Останавливаюсь прямо напротив стола и, собравшись с духом, тараторию. Я бы хотела устроиться на работу на время летних каникул. Стараюсь сохранять спокойствие и не показывать, как на самом деле этот вопрос меня волнует. ведь если всё получится что так я смогу подкопить денег и в подходящий момент просто исчезнуть. И из-под опеки дяди Вовы, и клана тоже. «Интересное желание», — протягивает тот, удивлённо вскидывая брови. «Неужели не хочется отдохнуть после непростого семестра?» «Нет, я...» — запинаюсь, наткнувшись на внимательный взгляд. «Я бы хотела поработать. По будущей специальности?» «Не обязательно. Просто хочу получить хоть какой-то опыт. Это похвальное стремление», — чуть подумав, кивает дядя Вова. Я мог бы взять тебя в канцелярию в офис. Работа не и... Нет, резко возражая Получив вопросительный взгляд опекуна, тут же исправляюсь. Я хотела бы сама справиться с этим. А там я... буду вашей протеже. Не хочу, чтобы все думали, что на работу меня взяли только поэтому. Опекун накидывает меня хмурым взглядом, а затем как-то обречённо качает головой. Вся в отца. Что ж, я не против, говорит дядя Вова. Однако хотел бы всё же знать какую вакансию ты в итоге выберешь. Я всё-таки в ответе за тебя, девочка. Так что сама понимаешь?» «Конечно», — кисло отвечаю, стараясь не показать, как меня злит контроль абсолютно во всём. По большому счёту, в гробу я видела эту заботу и ответственность. Родители научили меня быть самостоятельной. И уж до совершеннолетия я бы точно справилась без всякого клана. А это вот обязаловка. Зачем я Громову? Неужели он так был предан отцу, что решил взять на себя обузу в моём лице? Вот и договорились. Ещё что-то? Нет, спасибо. Доброй ночи. Торопливо мотаю головой, чтобы не нарваться на расспросы. Доброй ночи, с задумчивым видом желает мой опекун. Разворачиваюсь покидая кабинет. Остаётся отвоевать право выбрать вакансию самой. А вот только в коридоре меня ждёт очередная неприятная встреча.